Август 1901-го. Я много работала, и год незаметно пролетел. Обычно дни проходили по одному и тому же сценарию, но слова окрашивали их в разные цвета. Почта, листочки, ответы на письма. Во второй половине дня я по-прежнему развозила книги и проверяла цитаты в Бодлянской библиотеке. Я не знала ни скуки, ни уныния, Даже смерть королевы Виктории не нарушила моего душевного равновесия. Я носила траур, как и все остальные, но чувствовала себя такой же счастливой, как в те времена, когда сидела под сортировочным столом. Когда пришла весна, мистер Бредли переселился в старое здание музея Эшмолла, и к нему присоединился третий редактор, мистер Крейги, с двумя помощниками. Доктор Мюррей был недоволен приходом нового редактора, И заставлял свою команду работать быстрее, как будто он хотел показать, что в третьем редакторе нет необходимости, хотя все знали, что выход словаря задерживался уже на 10 лет. Летом 1901 года мистер Балк наконец стал называть меня мисс Никол. Сегодня в скрипке будет жарко, сказала Лиза, когда я просунула свою голову в кухню, чтобы поздороваться. Ты приготовишь для нас лимонад? спросила я. Я уже сбегала на рынок. Она кивнула в сторону чаши с ярко-жёлтыми лимонами. Я послала ей воздушный поцелуй и отправилась в скрипторий, на ходу просматривая почту. Прежде чем вскрывать письма, я любила угадывать их содержимое. В то утро я, как обычно, шла по саду и перебирала конверты. Некоторые письма были адресованы редактору, в других совсем тонких На верника лежали только листочки со словами, значит, для меня. Несколько писем пришло на имя доктора Джеймса Мюрея. В основном от обычных добровольцев, судя по незнакомым мне обратным адресам и почеркам. Ещё были пары писем от филологического общества и один узнаваемый конверт от ред коллег. Скорее всего, в нём было предупреждение о сокращении бюджета. «И если доктору Мюррею предлагают уменьшить объем словаря, чтобы работа над ним поскорее закончилась, то мы все пострадаем от его плохого настроения». Я положила письмо в самый низ пачки, чтобы день доктора Мюррея начался с любезности от незнакомых корреспондентов. Пара писем предназначалась помощником, а самое последнее — мне. Мисс Эсма Никол, младшему помощнику редактора. Sunny Site Scriptori, Bambery Road, Oxford. Впервые мне прислали письмо в Скрипторий, и впервые меня назвали помощником редактора. Я затрепетала от волнения, но радость поутихла, когда я узнала почерк Дита. Прошло 3 года, но я всё ещё не могла думать о ней, не вспоминая о Колчелсе, а вспоминать мне его совсем не хотелось. На улице уже было тепло, а в скриптории жарко и душно. Письмо Диты лежало отдельно, одна страница и листочек со словом. Она спрашивала о моём здоровье и работе. Дита сообщала, что слышала от разных людей о моих успехах. Я заорделась от гордости, читая эти строки. На листочке было написано обычное слово. Я бы и не обратила на него особого внимания, Но мне пришлось в ячейках не нашлось такой же цитаты к нему, которую прислала Дита. Хотя слово лежало в большой связке листочков, уже отредактированной и разобранной по двадцати различным значениям. Я не стала возвращать листочки обратно в ячейку, а разложила их у себя на столе. Я водила пальцем по строчкам, как учил меня папа, когда я ещё не умела читать. Дита вырезала листочек из плотной бумаги и нарисовала по краям свитки. Я поднесла его к лицу и вдохнула знакомый аромат лаванды. Дита побрызгала его духами или прижала к себе, прежде чем положить в конверт. Сначала молчание было единственным способом отомстить ей, а потом я не знала, как нарушить его. Я скучала по ней. Взяв чистый листочек, Я переписала в него всё, что было на листочке Дитта. Love. Love does move the mind to mercy. The babe's book, 1557. Любовь делает нас милосердными. Чтение детям 1557 год. Я вернулась к ячейкам, прикрепила новый листочек к самой подходящей стопке, а листочек Дитта спрятала в карман юбки. Он стал моим первым трофеем за столь долгое время. Целый час я думала о Дите, о тех словах, которые помогли бы мне нарушить молчание. Когда я наконец снова взялась за почту, я нашла ещё один листочек. Он не был украшен рисунками, но его слова заинтересовали меня. Некоторые из них я раньше никогда не слышала и была удивлена тем, что они попали в словарь, потому что их произнёс кто-то великий. Реликвии Так я называла такие слова. Miss Bod была одним из них. Ему предназначалась цитата из Кентерберийских рассказов Джеффри Чосера. Who hath you misbodden or offended? Кого ты обидел или оскорбил? Ей было по меньшей мере 500 лет. Я убедилась, что текст на листочке полный, и нашла для него подходящую ячейку. В ней уже лежала целая стопка Но без заглавного листочка. Я добавила в неё цитату Чосера. Мы собирались заняться словами на букву М в ближайшее время, потому что почти уже закончили работу над буквой К. Я вернулась к столу и вскрыла следующий конверт. После проверки всех писем я отнесла их мужчинам, получив от них в обмен мелкие поручения. Когда я приблизилась к столу доктора Мюре, он протянул мне стопку писем, полученных на прошлой неделе. Здесь в основном мелкие вопросы, сказал он. Ты знаешь более, чем достаточно, чтобы на них ответить. Спасибо, доктор Мюрей. Он кивнул в ответ и вернулся к редактированию гранок. Около часа привычный шум от шелеста бумаги нарушался только шорохом снимаемых пиджаков и развязываемых галстуков. Когда солнце поднялось над металлической кровлей, скрипторий застонал. Мистер Свитмен открыл дверь, чтобы впустить ветерок, но его не было. Я прочитала письмо с вопросом о том, почему значение слова иудей разделили на две брошюры. Печать одного и того же слова в двух публикациях стала предметом многочисленных споров между доктором Мюром и ред коллегией. В уголке угла выручка заявили издатели, когда доктор Мюррей сообщил о задержке выхода следующей брошюры, потому что слово иудей требует более тщательного исследования. Публикуйте то, что есть. 6 месяцев ушло на то, чтобы уладить недоразумение по поводу этого слова. Каждую неделю доктор Мюррей получал от общественности письма с требованием объяснений. Я подготовила ответ, в котором объяснила, что согласно требованиям печати, Каждая брошюра должна состоять из определённого числа страниц, но английский язык невозможно полностью подогнать под такие ограничения. Иногда приходилось разъединять слова, но значение слова иудей восоединятся, когда будет опубликован новый том словаря с буквами от H до K. Перечитав написанное, я осталась довольна. Может быть, мне следует показать письмо доктору Мюрею? Перед тем как запечатать его в конверт и наклеить марку. Доктор Мюрей собирался на ужин в колледж Крайс Чёрч и уже облачился в академический наряд. Квадратная шапочка с кисточкой твёрдо сидела на голове, а чёрная мантия была похожа на огромные крылья сказочной птицы. Он сидел за своим высоким рабочим столом лицом к помощникам и казался мне судьёй во время судебного заседания. Как только я набралась храбрости, чтобы подойти к нему с просьбой оценить мою работу, он встал из-за стола. Стул со скрежетом царапнул половицы. Если бы на месте доктора Мюррея был любой другой человек, на него бы непременно обрушились упреки. Все помощники вскинули головы и увидели, что редактор был в гневе. Доктор Мюррей держал в руке письмо. Пробегая глазами по строчкам, Он медленно качал головой, не соглашаясь с написанным. Скрипторий затих. Доктор Мюры повернулся и взял с полки первый том словаря с буквами А и Б. Книга упала на сортировочный стол с таким грохотом, что я ощутила боль в груди. Открыв том посередине, доктор Мюры стал переворачивать страницы одну за другой, и когда дошёл до нужного места, глубоко вздохнул. Его глаза медленно опускались по столбцу, и помощники заёрзали на стульях. Папа тоже нервничал. Его рука перебирала в кармане монетки. Доктор Мюры посмотрел столбец сверху вниз и снова вернулся к началу. Он искал слово. Мы ждали. Какое бы слово он ни искал, его не было в словаре. Доктор Мюры поднял глаза и замер. будто приготовился вынести нам приговор. Его лицо полыхало, как вулкан. Глаза сузились, а ноздри широко раздувались над длинной серебристой бородой. Он по очереди смотрел на каждого из нас, проникая своим строгим и проницательным взглядом в наши сердца в поисках правды. Только когда он взглянул на меня, что-то изменилось. Доктор Мюррей склонил голову и поднял брови. Он вспомнил годы, которые я провела под сортировочным столом. Я тоже их вспомнила. Кого ты обидел или оскорбил? В его глазах я увидела упрёк. Папа был первым, кто проследил за его взглядом в ту сторону, где сидела я. Потом мистер Смитман. И наконец все мужчины повернули шеи, чтобы посмотреть на меня, хотя новые помощники так и не поняли, в чём дело. Никогда прежде я не привлекала к себе столько внимания. Неожиданно для себя я сидела прямо, не нервничала и не опускала глаза. Даже если доктор Мьюри и собирался обвинить меня, то он передумал. Вместо этого он снова перечитал письмо и взглянул на раскрытый том. Не было смысла в третий раз искать в нём слово. Он положил письмо между страницами и вышел из скриптория. Не сказав ни слова, Элси последовала за ним. Помощники с облегчением выдохнули. Папа вытер лоб носовым платком. Когда стало ясно, что доктор Мюрай ушёл в дом, несколько человек вышли в сад, подышать свежим воздухом. Мистер Свитман поднялся и подошёл к столу доктора Мюрая. Он перечитал письмо и посмотрел на меня. В его глазах я увидела сочувствие, и еле заметную усмешку. Папа подошел к нему, пробежал письмо глазами, а затем прочел его вслух. «Дорогой сэр, я хочу поблагодарить вас за прекрасный словарь. Я оформил подписку на получение брошюр по мере их выхода, и в моей коллекции уже собраны все четыре тома. Я разместил их в шкафу, который сделал специально для них, и надеюсь однажды увидеть его заполненным». Хотя, возможно, такое удовольствие получит мой сын. Я разменял шестой десяток и не могу похвастаться отменным здоровьем. Мне очень нравится размышлять о значении разных слов и изучать историю их происхождения. Благодаря вам у меня появилась такая возможность. Мне пришлось обратиться к словарю, когда я читал Властелителя островов Вальтера Скотта. Я искал слово bondmaid. Значение слова мне понятно, Но Скот написал его через дефис, хотя, на мой взгляд, он здесь не нужен. В вашем словаре я нашёл мужской аналог этого слова, но bondmate там нет. Должен признать я, озадачен. Ваш словарь был для меня неоспоримым авторитетом. Я понимаю, что было бы несправедливо ожидать от любого человека совершенства в работе, и могу только сделать вывод, что вы, как и я, тоже допускаете ошибки. а отсутствие в словаре bondmate случайное упущение Желаю вам, сэр, всего наилучшего. С глубочайшим почтением ваш Я с трудом передвигала ноги, пока шла по лужайке, мемо растянувшихся на траве помощников, пивших лимонад из высоких стаканов. Когда я стала подниматься по лестнице в комнату Лизи, из кладовой вышла миссис Баллорд, держа по два яйца в каждой руке. «По моей кухне без разрешения не крадутся», — сказала она. «Миссис Би, вы не видели Лиззи?» «И вам доброго утра, юная леди». Миссис Баллард уставилась на меня поверх очков. «Простите, миссис Би, в скриптории случилась неприятность. Нам всем нужно немного перевести дух. Я подумала, что Лиззи у себя, и мне удастся...» «Неприятность, говоришь?» Миссис Балорд подошла к разделочному столу, по одному разбила яйца в миску и посмотрела на меня, ожидая объяснений. "Они слово потеряли", проговорила я. Доктор Мьюри в ярости. Миссис Балорд покачала головой и улыбнулась. "Они думают, что мы забудем слова, если их не будет в словаре? Наверняка это не единственное слово, которое они потеряли". Мне кажется, доктор Мюрр считает, что единственное. Миссис Балвард пожала плечами и опустила миску на колени. Она взбивала яйца так быстро, что её рука превратилась в подвижное пятно. Кухня наполнилась успокаивающим мерным стуком. Я подожду Лизи в её комнате, сказала я. Лиза вошла как раз в то время, когда я полезла за сундуком. Ради бога, Эсме, что ты делаешь? Лизи, как тут грязно, сказала я, засунув голову под низкую кровать и пытаясь нащупать руками сундук. Совсем не того я ожидала от самой опытной горничной в Оксфорде. Вылезая туда всеми, сейчас вся испачкаешься. Я выползла задом, вытаскивая сундук. Я думала, ты уже забыла про него. Поверх всех листочков лежала газетная вырезка, которую когда-то прислала Дитта. Давно я сюда не заглядывала. Сундук был покрыт слоем пыли. Ты специально его хранила, Лизи, пока я училась в школе, или так случайно вышло? Лизи села на кровать и уставилась на меня. Не вижу причин рассказывать о нём кому-то. Я в самом деле была таким ужасным ребёнком? Нет, просто ты росла без матери, как многие из нас. Но ведь не поэтому меня отправили прочь из дома. Тебя просто отправили в школу. Ну и потому, что не было матери, которая заботилась бы о тебе. Думали, так будет лучше. Но лучше не стало. Я знаю. И они знают. Поэтому и забрали тебя домой. Лиза заколола мне шпилькой выбившуюся прядь. Почему ты сейчас вдруг это вспоминаешь? Дитя прислало мне листочек. Я показала его Лизе, и когда зачитала цитату, она вздохнула с облегчением. Есть и другая причина, призналась я, робко взглянув ей в глаза. Какая? Доктор Мюрр считает, что в словаре пропущено слово. Лиза посмотрела на сундук и дотронулась до своего крестика. Я подумала, что она начнёт нервничать, но она оставалась спокойной. Открывая его медленно, сказала она: Вдруг там кто-то завёлся, кто боится света. Всю вторую половину дня я просидела над своим словарём потерянных слов. Лиза заглядывала ко мне пару раз, принесла молоко с бутербродами и с неохотой передала папе, что я себя неважно чувствую. Когда она пришла в третий раз в свою комнату, ей пришлось зажечь свет. "Что-то я измоталась", сказала она и тяжело опустилась на кровать. Она двинул в сторону разложенные на ней листочки. Рука Лизи ворошила их, как опавшую осеннюю листву. Ты нашла его? Что нашла? Пропавшее слово. Взгляд доктора Мюры появился перед глазами. Да, я всё-таки нашла его, ответила я. Я протянула руку к прикроватному столику Лизи и взяла листочек. Я не собиралась возвращать его доктору Мюре. Даже если бы он не злился, я не смогла бы придумать ни одной истории, объясняющей причину его нахождения у меня. Ты помнишь его, Лизи? спросила я, протягивая ей листок. Зачем мне его помнить? Он был самым первым. Сначала я сомневалась, но, вытащив всё из чемодана, я нашла его на самом дне. Помнишь, каким маленьким и одиноким он выглядел? Лицо Лизи просияло. Я помню. Ты тогда нашла булавку моей матушки. Я взглянула на надпись Словарь потерянных слов, выцарапанную на внутренней стороне крышки сундука, и покраснела. Не будем об этом, сказала Лизе и кивнула на листочек, который я до сих пор держала в руке. Как доктор Мюррей узнал, что не хватает слова? Он их разве считает? Столько и чисел ты нет. Он получил письмо от мужчины, который хотел найти это слово в первом томе, но не нашёл. Неужели люди ожидают найти в словаре каждое слово, удивилась Лизи. Ожидают. И доктору Мюрею часто приходится им объяснять, почему то или иное слово не попало в словарь. Для этого может быть много веских причин, но сегодняшний случай особый. И с волнением вспоминала утреннюю драму и, вопреки здравому смыслу, не могла избавиться от чувства удовлетворения. Я стала причиной чего-то по-настоящему важного. В глазах у Лиззи мелькнула тревога. «Так в чём же дело? Что это за слово?» «Бонд-мейд», — медленно и вдумчиво произнесла я, чувствуя, как слово проходит через горло и рот. «Это слово — бонд-мейд». Лиззи повторила за мной «бонд-мейд». «Бонд мэйдс». «Что это значит?» Я посмотрела на клочок бумаги. Это был заглавный листочек, и я узнала почерк папы. На нём был виден даже след от булавки, которая когда-то соединяла его с другими листочками или даже гранками. Если бы я тогда знала, что это слово уронил папа, забрала бы я его себе. «Ну и что оно значит?» Оно имело три определения. рабыня, сказала я. Или невольница, или та женщина, которая должна прислуживать до самой смерти. Лиза задумалась. Так это же я, воскликнула она. Я собираюсь прислуживать Мюрем всю свою жизнь. Нет, Лизи, к тебе оно не относится. Всё хорошо, сказала она. Не расстраивайся, Эсими. Я рада, что я есть в словаре. «Или была бы там, если бы не ты?» Лиззи улыбнулась. «Интересно, есть там ещё что-нибудь обо мне?» Я подумала о словах в сундуке. Некоторые из них я не видела и не слышала, пока не прочитала их на листочке. Большинство слов были самыми обычными, но что-то в почерке или в бумаге привлекло меня. Попадались и нелепые слова, и... с неправильно подобранными цитатами, которые никогда бы не внесли в словарь. Были и одноразовые слова, которые встречались всего в одной цитате и нигде больше. Их бы даже рассматривать не стали. Я любила их все. Слово «бонд-мейт» было уже устаревшим, и его значение мне не нравилось. Лиззи была права, оно относилось к ней так же, как и к римской рабыне. Я вспомнила гнев доктора Мюре и почувствовала, как в ответ на него во мне просыпается возмущение. Этого слова не должно быть. Оно не имеет права на существование. И хотя сейчас его значение легко понять, пусть со временем оно будет неясным и непостижимым. Ему нужно стать реликвией. Рассказывать историю этого слова совсем не хотелось. Я рада, что оно не попало в словарь, Лизи, сказала я. Это ужасное слово. Может и ужасное, но правдивое. Есть оно в словаре или нет, но рабы не будут существовать всегда. Лизи подошла к шкафу, чтобы взять чистый передник. Миссис Би поручила мне накрыть стол к ужину всей семьей. Мне пора. Ты можешь остаться, если хочешь. Останусь, если не возражаешь. Мне нужно написать письмо Дите. Хочу его отправить завтра с утренней почтой. Давно пора. 16 августа 1901. Моя дорогая Эсме, как давно я ждала от тебя письма. Я считала, что заслужила наказание, однако приговор оказался слишком жестоким, и я рада, что его срок уже закончился. Своё заключение я отбывала не в одиночной камере, Поэтому главные новости всё-таки доходили до меня. Ты превратилась в молодую ивушку, как изволил выразиться Джеймс, описывающий праздничный пикник в честь выхода Тома от H до K. Твой отец жалуется, что ты стала выше него, и с грустью замечает твоё растущее сходство с Лили. Я знаю, что ты много читаешь и учишься вести домашнее хозяйство, что так важно для юной леди. Я с благодарностью получаю все эти подробности, но в последние годы больше всего я ждала твоих писем. Мне хотелось знать, о чём ты думаешь и о чём мечтаешь, чем живёшь и чем увлекаешься. Поэтому твоё письмо стало для меня целебным бальзамом. Я читаю и перечитываю его каждый раз, отмечая всё больше доказательств остроты твоего ума. Недавний казус с пропущенным словом, безусловно, взволновал тебя. Конечно, слово «бонд-мейт» не было намеренно вычеркнуто из словаря, но оно присоединится к ряду прекрасных слов, которые должны были опубликоваться в томе на букву «ай», но туда не вошли. Не напоминай доктору Мюрре об Африке, для него это больная тема. Мне совершенно ясно то, что за годы, проведенные под сортировочным столом, Ты усвоила больше, чем многие дети, которые просидели перед школьной доской 6 лет. Мы все ошибались, полагая, что в скриптории невозможно расти и обучаться. Наше мышление было ограничено условностями самым тонким, но деспотичным диктатором. Пожалуйста, прости нам нашу недальновидность. Теперь, что касается главного твоего вопроса, К сожалению, в словарь не могут войти слова без письменного источника. Каждое слово должно быть уже где-то записано. Ты верно подметила, что в основном цитаты приходят из книг, написанных мужчинами, но это не всегда так. От женщин приходят тоже много цитат, но, конечно, в меньшей степени. Ты удивишься, если узнаешь, сколько слов появляется из технических руководств и справочников. Я знаю как минимум одно слово которое впервые было обнаружено на этикетке бутылки с лекарством. Ты права в своём наблюдении, что общие потребительные слова без письменного источника точно не будут включены в словарь. Твоё беспокойство о том, что отдельные группы слов или слова, используемые определёнными группами людей, могут потеряться в будущем, весьма проницательно. Как решить эту проблему, я не знаю. Однако представь себе Что будет, если включать в словарь все слова, даже те, которые приходят и уходят через год или два? Слова, которые не приживаются в речи у нескольких поколений. Они засоряют словарь. Не все слова имеют одинаковую важность. Читая это, ты можешь возразить: "Если одни слова более достойны навечно остаться в истории, чем другие, что ж, мне есть над чем задуматься". Первоначальная цель собрать в словарь все английские слова с их значением и историей оказалась недостижимой. Но уверяю тебя, в литературных произведениях есть много прекрасных слов, которые не соответствуют требованиям доктора Мюре и филологического общества. Вот одно из них прощённость. Оно из романа Аделины Уитни "Достопримечательности и понимание". Бэт прочитала его вскоре после выхода и нелестно отозвалась о нём. Миссис Уитни открыто заявляет, что жизнь женщины и даже её словарный запас должны быть ограничены домом и семьёй. Но Бэт заинтересовалась этим словом и записала его на листочек. Спустя годы меня попросили подготовить определение для него, но оно не попало даже в первый черновик. По очевидным причинам, которые, как я думаю, мне не надо объяснять, в последнее время я много думала об этом слове. Я никогда не пересылала в скриптории отвергнутые слова. Но сейчас обращаюсь с предложением и просьбой. Если ты ответишь согласием, моя душа возрадуется искуплению вины и прощенности. Цитирую миссис Уитни. «С любовью, твоя Дитте».